Глава первая. Как понять уроки жизни? В первой части книги мы будем учиться понимать, чего добивается от нас жизнь, какие уроки она нам дает и как стать ее любимчиком. В последующих главах мы расскажем о том, какие выводы нужно будет сделать из этих уроков и как правильно пользоваться тем, что вы стали любимчиком жизни. Разные стратегии достижения цели. Каким образом жизнь может влиять на поведение человека? Очень простым. Она либо помогает, либо мешает на пути к его устремлениям. У каждого человека имеются в жизни какие-то желания и цели. Получить образование или любимую работу, заработать много денег, создать семью, вырастить детей, добиться успеха в каком-то деле и так далее. Все идут к своим целям, и большинство рано или поздно их достигает. Но у одних это получается быстро и легко, а у других долго и тяжело. Давайте подумаем, почему так получается. Теоретически возможны две различные стратегии достижения любой желанной цели. Первый вариант – это путь силы, борьбы, преодоления трудностей. В животном мире аналогом является поведение бизона или кабана, которые никого не боятся и сносят все препятствия на пути к своей цели. Некоторые люди так и действуют в жизни, упорно с азартом преодолевая многочисленные препятствия. Можно сказать, что вся их жизнь посвящена борьбе. Им даже нравятся препятствия, поскольку они позволяют ощутить жизнь во всей ее полноте, пока здоровья хватает, конечно. Понятно, что для достижения успеха на этом пути требуется немалое мужество, внутренняя уверенность в победе, большая энергичность, врожденные лидерские способности. Такой набор качеств имеется далеко не у каждого человека. Второй вариант – это путь спокойного и уверенного достижения своей цели, практически исключающий участие в конфликтах, борьбе, преодолении больших трудностей – Это путь мудреца, который не тратит свои силы на борьбу с людьми, не осознающими, что они творят. В животном мире так может вести себя, например, дикая лошадь. Она тоже достаточно сильна, но предпочитает прислушиваться к внешним звукам и посматривать по сторонам, нет ли там какой угрозы. Это позволяет ей не вступать в борьбу без особой необходимости. Второй путь подходит значительно большему числу людей – не обладающих врожденными, выдающимися лидерскими способностями. Мы рассмотрим именно его. То есть мы будем учиться идти к желанной цели, прислушиваясь к тем сигналам, которые постоянно посылает нам жизнь. Она все время взаимодействует с нами, только мы не привыкли слушать ее подсказки и отдавать ей правильные распоряжения. Нас этому никто не научил. Поэтому приходится совершать множество ошибок, которые и являются причиной того, что наши желания не сбываются. Что мешает? Главным выводом наших исследований проблем с достижением поставленных целей стал следующий. Основной причиной плохой реализации желаний является то, что человек находится во внешнем или внутреннем конфликте с окружающим миром или с самим собой. Одним из самых главных условий получения практической помощи от жизни является способность принимать окружающий мир таким, каков он есть, невзирая на его очевидное, с нашей точки зрения, несовершенства Нужно отметить, что очень сложно принять такую позицию в нашем мире, которая постоянно делится на бедных и богатых, верующих и атеистов, честных и нечестных и так далее Но это необходимые условия. А чтобы вам было легче его принять, давайте рассмотрим, зачем же человек появляется в этом мире. Параграф 1. Зачем мы приходим в этот мир? Практически во всех религиях мы встречаем указание о том, что человек не должен сам заботиться о своем существовании, а должен поручить это Богу или другим высшим силам. В христианском Новом Завете мы встречаем заповедь «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут». В даосизме прямо говорится, что наш мир – это майя, иллюзия, и нет необходимости делать какие-то усилия по достижению успеха в нем. Вы будете тратить время и энергию на погоню за миражом. подобные утверждение можно найти в любой другой религии. Но совершенно понятно, что эти лозунги прямо противоречат всем нашим убеждениям и жизненному опыту. Все мы прекрасно знаем, что если ничего не делать – что возникнут большие сложности, то есть можно оказаться без жилья, без работы, без здоровья. А кого это может устроить? Может быть, древние высказывали свои рекомендации по отношению к каким-то особым людям, например, монахам? Оказывается, нет. Все это относится к любому человеку. Но чтобы осознать это, нужно понять, зачем человек рождается в этом мире. Для того, чтобы лучше понять ход дальнейших рассуждений, мы примем одно допущение, которое не будет оказывать никакого влияния на последующие рекомендации, но поможет лучше понять, откуда они возникли. Мы будем исходить из неотеистических позиций, предполагающих возможность многократного рождения души человека в различных телах. Это явление в восточных религиозных учениях называется «реинкарнация», и оно означает, что некоторая часть человека, а именно его бессмертная душа, после смерти человека может переселиться в другое тело. И так многократно, пока у души в этом будет потребность или желание. А вот чем это может быть вызвано? Давайте рассмотрим чуть подробнее. В принципе, как нам представляется, человек в своей высшей субстанции, бессмертной душе – мог бы не воплощаться на земле, а оставаться бесконечное время в том мире, который мы обозначили как непроявленный, в раю или аду по христианству. Но многие предпочитают прийти на землю, где их ждет далеко не сладкая жизнь. Многоэтажность непроявленного мира. Это вызвано тем, что в непроявленном, далее по тексту «тонком» мире Большинство душ обитают совсем не в комфортных условиях. Из многих источников, в том числе религиозных, мы знаем о том, что тонкие миры многоэтажны. Причем нижние этажи напоминают места обитания самых бедных жителей стран Африки или Азии. Самые нижние этажи тонкого мира в христианстве называются «адом». А жизнь на верхних этажах тонкого мира можно соотнести с жизнью очень обеспеченного человека в собственной вилле на отдельном острове, поэтому без сомнения каждой душе хотелось бы занять там этаж повыше. Но номер занимаемого этажа определяется тем, сколько грехов имела душа человека в момент покидания земного тела, то есть в момент смерти, а это уже напрямую связано с широко известным на Востоке понятием карма, поэтому рассмотрим это понятие более подробно. Древнее учение Востока Термин «карма» очень древний. В переводе с санскрита он означает «действие». Таким образом, еще в далеком прошлом люди понимали, что именно собственные поступки, действия определяют их прошлое, настоящее и будущее. По проблемам кармы написано множество книг, начиная с теософов и мистиков прошлого и заканчивая многочисленными изданиями современных авторов, причем подходы выбираются самые разные. Кто-то рассматривает карму с позиции йоги и даже появилась ее новая разновидность карма-йога. Другие делают это сквозь призму религии, биоэнергетики, физиогномики и любых других областей эзотерических и иных знаний. При этом в качестве кармы подразумевается преимущественно тот груз проблем или болезней, с которым душа человека приходит в наш мир. У эзотериков это называется «зрелой» или «родовой» кармой. Соответственно, у читателя может создастся впечатление полной предопределенности и безысходности всей нашей жизни. К счастью, дело обстоит далеко не так. Наш опыт показывает, что большинство проблем в жизни людей возникает из-за тех ошибок, которые они сами совершают уже в сознательном возрасте. Люди нарушают некоторые простые требования, которые они должны соблюдать в этой жизни, и в итоге у них возникают самые разные неприятности, проблемы, болезни и даже досрочная смерть. Но все это не следствие каких-то событий, произошедших в прошлых жизнях. Вовсе нет. Человек сам создает себе проблемы и болезни, когда он неправильно относится к нашему миру, когда он придаёт избыточное значение каким-то одним сторонам жизни и считает недопустимыми другие её варианты. Жизнь многообразна, но человек не принимает жизнь во всём её многообразии. У него есть какие-то идеалы, ожидания от реальности, и он считает недопустимым, когда его ожидания разрушаются. В нашей методике такие избыточно значимые идеи получили название «идеализации» понятие идеализации. Идеализировать значит придавать избыточное, чрезмерное значение какому-то важному для вас аспекту жизни. А избыточность проявляется в том, что вы испытываете длительные негативные переживания, когда реальная жизнь не совпадает с вашими ожиданиями. Например, идеализация возникает тогда, когда у вас в голове существует некоторая идеальная модель того, как должен вести себя муж или жена – ребенок знакомый начальник подчиненный представитель власти и так далее вы знаете как он должен себя вести а он ведет себя немного или совсем не так то есть он не соответствует тому идеалу который существует в вашем воображении его поведение или поступки не соответствуют вашим ожиданиям поэтому вы становитесь агрессивным и пытаетесь заставить его поступать так, как вы считаете нужным. Либо вы впадаете в грусть или отчаяние от того, что он ведет себя неправильно. В обоих случаях вы не принимаете этого человека, а через него и весь мир, таким, как он есть в реальности, поскольку он не соответствует тому идеалу, который существует в вашем уме. Идеализировать можно не только отдельных людей, но и ситуации окружающего мира в целом, Например, правительство действует неправильно и ведет страну в тупик. Политики думают только о себе и не заботятся о народе. Религиозные экстремисты сошли с ума и не жалеют жизни в борьбе за свои абсурдные идеи. Жизнь несправедлива, множество невинных людей страдают в войнах или катастрофах и так далее. Объектом идеализации можете стать вы сами, если вы долгое время недовольны своей внешностью, способностями, привычками или чем-то еще. И подобных идеализаций, которые так отравляют нашу жизнь, существует огромное количество. Дальше мы будем рассматривать их более подробно. Идеализации явные и скрытые. Но перед этим предлагаем выделить две разновидности идеализации: проявленную и скрытую. Проявленная идеализация имеет место тогда, когда что-то в этой жизни вызывает ваше длительное раздражение или другое негативное чувство. Это может быть что угодно – работа, квартира, телепередача, правительство, начальник или сотрудник на работе, теща, жена или муж, ребенок, любимый человек, автомобиль. Вы сами. Если у вас есть объект, вызывающий постоянное раздражение, то это означает, что вы – идеализируете этот объект, придаёте ему избыточное значение. То есть вы знаете, каким он должен быть, а он не такой, поэтому вы им недовольны. Вы можете открыто демонстрировать свои переживания, а можете тщательно скрывать их от окружающих людей, это не имеет значения. Важно то, что у вас возник длительный внутренний протест, и вы не можете ничего с этим поделать. Вторая форма идеализации – скрытая. Она имеет место, когда у вас нет постоянного недовольства по отношению к какой-то ценности. Иногда вы даже не подозреваете о том, что для вас очень значима какая-то идея относительно себя или других людей. Но вот если эту идею как-то нарушить, то у вас в душе обязательно возникает вспышка недовольства, агрессивности или вы ощущаете полную бессмысленность своего существования. Например, вы можете выяснить, что не представляете себе жизни без любимой работы или семьи. Раньше, когда у вас это было, вы даже не задумывались, как для вас важна эта ценность. А когда вы это потеряли, то ощутили в полной мере, как для вас они были важны. Оказывается, вы их скрыто идеализировали. Чтобы выявить скрытую идеализацию, можно представлять себе жизнь, последовательно убирая из нее различные ценности. Какие конкретно, мы подробно будем рассматривать чуть позже. Если отсутствие этой ценности не вызовет никакой эмоциональной реакции, то вы ее не идеализируете, вы за нее не зацеплены. Если вы не можете представить себе жизнь без этой ценности – работы, денег, честного имени, семьи, детей, секса, власти и так далее то вы наверняка цените ее избыточно высоко. Вы можете даже не подозревать, о наличии скрытой идеализации до тех пор, пока не попадете в ситуацию, где значимая для вас идея будет как-то нарушаться. Например, вы привыкли к чистоте и вдруг надолго оказываетесь в обстановке неопрятности и грязи, что вызывает ваше затяжное раздражение. Вы не позволяете миру быть иным. Термин «избыточно» означает то, что вы цените свою модель устройства мира, например, что люди должны быть только честными, дети должны заботиться о родителях, люди не должны оскорблять друг друга и тому подобное, чересчур высоко, и считаете, что жизнь не может существовать по-иному в другом варианте. Вы знаете, как должен быть устроен мир, и не представляете себе, что он может быть иным. С религиозной точки зрения любая негативная эмоция есть результат – осуждение реальности, то есть грех. Следовательно, придавая избыточное значение каким-то своим ожиданиям или ценностям, мы создаем почву для накопления грехов. Значит, рано или поздно эта ценность должна быть разрушена или отобрана у вас, чтобы вы не забывали, что все дает и все забирает у нас только Бог. А заберет Он у вас эту ценность потому, что вы недовольны чем-то в этом мире. А ведь этот мир создал Бог. Значит, вы им недовольны, то есть впадаете в грех, и он указывает на ваши ошибки. Не наказывает, как рабов, слуг или непослушных детей, а именно подсказывает, воспитывает, обращаясь к вам как к разумному существу, которое пока не понимает каких-то очевидных истин. И как только вы поймете его подсказки, Его воздействия на вас в тот же момент прекратятся. Жизнь учит нас не судить. Итак, если человек что-то идеализирует, то он попадает под процессы своего рода духовного воспитания. Это воспитание срабатывает путем принудительного разрушения идеализируемой им земной ценности. Тем самым жизнь как бы подсказывает ему, смотри, твой идеал разрушен, а ничего страшного не произошло, ты сам и жизнь вокруг тебя течет по-прежнему, ничего не изменилось. Так стоит ли тратить столько нервов во борьбе за свои иллюзии? Например, если вы чересчур страстно влюблены и идеализируете своего партнера, скорее всего, он вскоре бросит вас или полюбит другую. И что? Жизнь после этого остановится? Только для вас и только на то время, пока вы не избавитесь от своих переживаний. Почти все люди уже прошли через это и обычно не один раз. Если вы идеализируете какие-то аспекты семейной жизни, то наверняка ваш супруг, супруга, дети, родители не будет разделять именно эти ваши взгляды на семейную жизнь и так по любому другому вопросу. Чтобы более полно объяснить, почему все это происходит, мы предлагаем рассмотреть следующую модель. Модель накопителя переживаний. Представим себе, что все наши негативные эмоции, которые мы испытываем, когда жизнь не совпадает с нашими ожиданиями, в виде некоторой жидкости собираются в специальную емкость, которая называется накопитель переживаний. Через специальную трубу эта жидкость втекает в накопитель переживаний сверху и собирается в нем, характеризуя количество накопленного недовольства жизнью, проявленного в форме негативных переживаний. Одновременно эта же жидкость через отдельные трубы потихоньку вытекает снизу, пропорционально нашим заслугам перед жизнью. Когда накопитель заполняется до некоторого уровня, накапливается определенное количество грехов, Срабатывает механизм принудительного духовного воспитания, и человеку тем или иным путем доказывается, что он зря придавал избыточное значение своим идеалам. Существует целых пять способов, с помощью которых жизнь доказывает нам ошибочность наших чрезмерных ожиданий, и мы еще будем рассматривать их более подробно. Наш мир – чистилище. Как мы уже указывали, в принципе, человеческая душа может все время находиться в тонком мире и не заселяться в человеческое тело. И, естественно, каждой душе хочется переселиться на этаж повыше. А как мы уже говорили, каждая душа занимает этаж в соответствии с заполненностью накопителя переживаний на момент смерти. Уменьшить наполнение своего накопителя, находясь в тонком мире, наверное, можно, но для этого нужен слишком большой промежуток времени. Возможность совершения там каких-то поступков, в результате которых уровень жидкости в накопителе переживаний уменьшится, очень мала. Значительно быстрее это можно сделать, находясь в человеческом теле. Наша планета является тем самым местом, где можно достаточно быстро уменьшить заполнение своего накопителя переживаний. По-иному, наша планета – это своего рода чистилище, где можно достаточно быстро очиститься от прежних грехов. Именно поэтому обитатели нижних этажей тонкого мира особенно часто стремятся попасть в наш мир, чтобы избавиться от последствий прежних ошибок. Но возможности выбора у них сильно ограничены. Поэтому здесь они, в соответствии со своими прежними ошибками, попадают в страны и семьи, обремененные бедностью, болезнями, войнами, насилием и так далее Подобная среда обитания обычно не располагает к благости и всепрощению. Поэтому душе достаточно сложно реализовать свое намерение и тем самым вырваться из круга закоренелых грешников. Но если человек и в таких условиях сумеет не озлобиться и не обидеться на мир, то уровень заполнения его накопителя переживаний резко уменьшается. Для чистых душ, обитающих на верхних этажах тонкого мира, наша Земля является тем местом, куда можно прийти и попробовать реальных ощущений, реальной жизни помочь людям осознать свои заблуждения. Поэтому многие просветленные души приходят на Землю, хотя могли бы этого и не делать. Они выбирают себе тело для новой инкарнации и направляются на Землю с самыми лучшими намерениями. Причем многие наверняка берут на себя обязательство нести добро и благость людям, просвещать и исцелять их, помогая им учиться правильно относиться к жизни. А некоторые обитатели верхних этажей могут... Просто попроситься на экскурсию в наш мир, чтобы испытать те ощущения, которые можно получить только в реальном мире и только в человеческом теле – любви, секса, наслаждения пищей, человеческими взаимоотношениями, материальным достатком, созиданием, творчеством и так далее. Именно они, скорее всего, рождаются в очень обеспеченных семьях, становятся богачами сразу после рождения и живут, наслаждаясь жизнью и не зная никаких материальных проблем, если, конечно, они не нарушают правил поведения путешественников на экскурсии. Но, к сожалению, попав в наше чистилище, далеко не все помнят о своих обещаниях и светлых намерениях. Земные страсти захватывают человека, он забывает о том, что он в этом мире находится всего лишь На краткой экскурсии? Краткой потому, что наши 70-90 лет – это всего лишь мгновение по сравнению с миллионами лет существования нашей бессмертной души. Наша жизнь – экскурсия. Когда душа направляется в очередное воплощение на Землю, им дается напутствие типа «не забывайте, что вы идете на экскурсию», почти как в музее, ведите себя соответствующим образом. Поэтому наша жизнь – это экскурсия. Но эта экскурсия не в обычный исторический музей, где все экспонаты лежат за стеклянными витринами, и на них можно только смотреть и нельзя трогать. Это современный музей, такой как музей техники в развитых странах, где каждый посетитель может потрогать и поиграть практически с любым экспонатом стоящие там приборы демонстрируют различные физические эффекты эхо интерференцию дифракцию магнетизм лазерное излучение и так далее посетитель может крутить любые ручки и рычаги нажимать кнопки и приводить в действие любой экспонат таким образом купив входной билет в такой музей человек имеет право играть с любым экспонатом неограниченное время в пределах рабочего дня конечно но он не может унести эти экспонаты с собой Он не считает их своими. Он пришел, попользовался и ушел. Точно так же обстоит дело и с душой человека. Когда она отправляется на землю, ей говорят, «Мы даем тебе возможность стать человеком. Сходи, посмотри, попробуй все, что там есть. Если сможешь, исправь свои грехи. Но не забывай, что тебя пустили туда на время. И это все не твое. Это не твой собственный мир. Пользуйся всем, что там есть, но не нарушай правила поведения посетителей музея и будь благодарен тому, кто тебя туда пустил. Таковы правила, и каждый человек обязан их соблюдать. К сожалению, наша душа обычно забывает об этом напутствии, и попав в реальный мир, она считает его единственным. Именно этому учат атеизм и вся наша система воспитания. Между тем, любая религия напоминает нам, что все принадлежит Богу. Но это напоминание мало кто слышит. Люди почему-то этому не верят и начинают полностью погружаться в этот мир, зацепляться за него. Любовь? Значит, со всей страстью погружаются в любовь, считая, что это их собственная любовь, и что они не смогут жить без нее. Или со всей страстью привязываются к деньгам или к власти. А как только появляется избыточная привязанность, человек забывает о том, кто создал и управляет этим миром. Причем от него даже не требуется особой любви к Богу. Нужно только не забывать, что все в этом мире принадлежит Богу и вести себя соответствующим образом. взял поиграл и положил на место. Именно так обстоит дело с любыми избыточными привязками к материальному миру, духовным качествам, способностям, творчеству и всему прочему. Но в реальной жизни обычно получается не по правилам. Например, если человек при рождении получил способности и хорошо рисует картины, то он переполняется гордыней «я исключительный», «я творец», «я выше всех». Это типичное ошибочное убеждение, и человек вместо того, чтобы очищаться от прежних грехов, начинает добавлять новые. Он начинает придавать избыточное значение своим способностям и испытывает в связи с этим массу негативных переживаний. В результате этого открывается соответствующий клапан, и его накопитель переживаний начинает заполняться. Человек пришел уменьшить уровень в накопителе переживаний, а вместо этого – начинает его увеличивать. Понятно, что если он пользуется своими способностями с радостью и не впадает в переживания при любом развитии текущих событий, то никаких особых проблем у него не возникает. Его не нужно воспитывать. Но так бывает, к сожалению, очень редко. Практически все люди так или иначе нарушают правила проживания в нашем мире, и жизни приходится их поправлять. Нас контролирует Смотритель. У самого Творца, скорее всего, достаточно своих дел и нет времени постоянно следить за мыслями, эмоциями и поступками миллиардов людей. Поэтому мудрая природа прямо в душе человека предусмотрела некий механизм, который постоянно следит за его мыслями и поступками и в соответствии с ними регулирует уровень поступления жидкости в накопитель переживаний. Как функционирует этот механизм и кто ведет учет наших грехов, мы рассмотрим несколько позже, а сейчас обозначим его словом «смотритель». Как раз он следит за мыслями и поступками человека, подсчитывает уровень заполнения накопителей переживаний и принимает решение, что делать с человеком, какие уроки ему следует преподнести. Воздействие при заполнении накопителей переживаний. Пока накопитель переживаний заполнен не более чем до половины, то смотритель не имеет к человеку больших претензий. Человек живет комфортно, жизнь его радует, и все его желания легко сбываются. Это уровень удачи, когда жизнь с удовольствием помогает человеку жить и быстро исполняет его пожелания. Он – ее любимец Но как только он начинает идеализировать что-то, он погружается в длительные переживания, которые наполняют сосуд. Когда сосуд заполняется на две трети, смотритель начинает принимать свои воспитательные меры. Он высылает человеку напоминание типа «Гражданин, вы забыли, что вы только посетители в этом мире. Если вы купили билет и пришли сюда, то почему вы думаете, что все это ваше? Положите, что взяли обратно» то есть человеку начинает посылать уже довольно сильные сигналы, и если он их не понимает, то ситуация резко ухудшается. В принципе, воспитательные сигналы по мелочам посылались раньше, но теперь они возрастают и становятся постоянными. В зависимости от того, по отношению к чему возникла идеализация, у человека эпизодически появляются крупные неприятности на работе, возникают проблемы во взаимоотношениях с близким человеком, Сложности с выплатой кредитов, конфликты в семье, у него крадут деньги или вещи, он попадает в аварию, пока еще с легким исходом, и так далее. Если человек не воспринимает это как персональный сигнал, а считает эти события случайностью и продолжает вести себя по-прежнему, то ему посылается более строгое предупреждение «никаких случайностей в нашем мире нет». В этом отношении он строго детерминирован. Все неприятное, что с вами происходит, организовано вашим собственным смотрителем и является напоминанием вам о неправильном отношении к миру. В принципе, вы можете отвергнуть эти рассуждения и отнести происходящее с вами неприятности к случайностям. Но тогда вы уподобитесь дикарям, которые не хотят осваивать уже известные человеку знания, а относят молнию и пролетающий самолет – к чудесам одного порядка. Если с вами происходит неприятность, то вы можете быть уверены, что это ваш собственный смотритель. Договорился, например, со смотрителем жулика о том, что он украдет именно ваши деньги. Или договорился со смотрителями грабителей о том, что они украдут именно вашу машину. Тем самым вам посылается напоминание о том, что вы что-то неправильно делаете в этой жизни, нарушаете какие-то законы и правила. Но обычно человек не понимает этого и продолжает жить по-прежнему. Украли машину, получил страховку и купил другую. Купил другую машину, попал в аварию, разбился. Тут вроде бы самое время задуматься о жизни, но удобнее списать все на случайность или на действия другого человека. Подумаешь, попал в аварию. Мало ли что бывает, виноват обычно другой. Мы продолжаем упорствовать в своих заблуждениях, и тогда жизни приходится давать нам более жесткие уроки. Когда накопитель переживаний заполняется более чем на 80%, то смотритель начинает посылать довольно сильные сигналы. Как мы уже говорили, с человеком происходят несчастные случаи, разрушается семья, возникают крупные неприятности по работе, его увольняют, либо расстраивается его бизнес. В первую очередь у него разваливается то, к чему он избыточно привязывается в нашем мире. У бизнесмена наступает полный крах во всех его делах, пропадают клиенты, появляются долги и никакие усилия исправить ситуацию не дают результата. У домохозяйки может разрушиться личная жизнь, возникнуть огромные проблемы с детьми или другими родственниками и прочее. Если человек не понимает смысл этих сигналов, то возникают тяжелые болезни. Хотя сигналы в виде болезни идут практически все время, из-за ошибочного образа мыслей практически здоровых людей найти почти невозможно. Поэтому к болезням добавляются несчастные случаи. Поскольку с недугами физического тела довольно эффективно борется медицина, то смотрителю иногда сложно навязать болезнь к какому-нибудь человеку, например, спортсмену. Но у смотрителя много других возможностей послать предупреждение. Если с болезнью не получается, то у человека разваливается судьба. Возникают проблемы по многим вопросам. Например, тот же спортсмен, будучи на вершине успеха, часто начинает придавать избыточное значение своей славе и известности. Он поглядывает на остальных людей как бы сверху, с презрением. Это явление даже получило название «звездная болезнь». Как вы наверняка догадались, это очевидное нарушение правил поведения туриста на экскурсии. В итоге открывается соответствующий клапан, накопитель переживаний наполняется, и у преуспевающего спортсмена начинает разваливаться судьба. Он слетает с пьедестала успеха, его никто не берет на работу, люди от него отворачиваются, он считает, что жизнь потеряна а на самом деле идет процесс духовного очищения души путем унижения его же собственной гордыни, его презрения к остальным людям. Его ставят в ситуацию тех людей, которых он раньше презирал. Если он осознает это и попросит прощения за свои ошибки, то ситуация быстро исправится. Но обычно человек не понимает этого. Он не понимает, что это именно жизнь позволила ему поучаствовать в земной игре под названием «спорт» и занять в ней пьедестал почета. И именно она чуть позже засунула его на дно жизни с тем, чтобы он понял, что он такой же путешественник в этой жизни, как и те люди, которых он раньше презирал. Когда душа приходит на землю, ей разрешается играть в любые человеческие игры. Ей можно играть в бизнес, любовь, войну, власть, духовность, искусство и так далее Но она не должна забывать, что она пришла на землю как в музей или, скорее, как в большой природный заповедник или национальный парк. Наша жизнь – путешествие в национальный парк. Всем известно, что, купив путевку в национальном парке, можно поставить палатку – Пожить, иногда можно даже пострелять дичь при наличии соответствующего разрешения, конечно. Но там нужно всегда помнить, что тебя постоянно контролируют, и что как только вы нарушите правила пребывания в заповеднике, то тут же придет местный смотритель лесничий и возьмет с вас штраф, а если нарушение грубое, то выставит вас из заповедника или даже отправит в тюрьму. Пример с национальным заповедником хорош тем, что на нем можно показать, как человек должен относиться к окружающему миру. Человеку может что-то не нравиться в окружающем мире, но это не должно вызывать у него агрессивности или обиды. Например, в том же заповеднике человеку может не понравиться, что у жирафа слишком длинная шея, или что лев слишком громко рычит, или что на ваших глазах лев поймает и загрызет антилопу, и, может быть, даже не станет ее есть. Вам это может сильно не понравиться, Но вы будете прекрасно понимать, что изменить ничего нельзя. Поэтому вам по неволе придется принимать мир заповедника таким, как он есть. Не будешь же в самом деле раздражаться или обижаться на длину шеи жирафа или на кровожадность льва. А вот в нашей реальной жизни люди почему-то раздражаются или обижаются на политический строй, депутатов, бизнесменов, родственников, знакомых и так далее. Сделать все равно ничего нельзя, можно только добавить себе грехов за счет неправильного восприятия того, что создано не нами и от нас не зависит. Поэтому правильная позиция в нашей жизни – это позиция экскурсанта, который прибыл в этот мир на некоторое время. Мир создан не нами, и нужно принимать его таким, как он есть. Он принадлежит вовсе не нам – и за нами постоянно наблюдают, чтобы мы не нарушали правила поведения, установленные владельцами этого заповедника. Но придя в эту жизнь, человек не знает или почему-то забывает, что есть Смотритель, который все время следит за нами и нарушает правила поведения в заповеднике, получая соответствующие напоминание. В рамках этой модели можно очень хорошо объяснить, почему в случае возникновения критических ситуаций можно страстно обращаться к Богу, И это помогает. Что такое критическая ситуация? Это случай, когда вы долго нарушали правила поведения туристов в заповеднике. Лесничий вас застукал на этом и тащит в тюрьму. Кто может спасти вас в такой ситуации? Лесничий? Вряд ли. Он исполняет свой долг, да вы и не знаете, как с ним можно договориться. Остается уповать только на милость хозяина заповедника, то есть на Бога. А лучший способ обратить его внимание на ваши неприятности – долго и убедительно распространяться о ваших искренних и светлых чувствах к хозяину заповедника. Возможно, он поверит и простит на этот раз. Как известно, Бог милостив. Он, конечно, понимает некоторую неискренность вашей любви. Да из чего бы ей быть искренней, ведь до попадания в критическую ситуацию вы, скорее всего, очень редко вспоминали о нем. Но когда ситуация поджимает, тот человек может полюбить кого угодно. Важно только потом не забывать о своих обещаниях. Потому что Бог хоть и милостив, но у Него не всегда хватит времени и возможности прощать вам очередные прегрешения. А вот ваш собственный смотритель всегда на чеку. И зная вашу повышенную изворотливость, в следующий раз он может придумать вам такой воспитательный процесс – что вы не успеете в очередной раз обратиться за помилованием и получите все сполна. Именно поэтому в критических ситуациях пересмотр своего отношения к земным ценностям и страстные молитвы о любви к Богу срабатывают достаточно эффективно. Воздействие при полном накопителе переживаний. А мы пока продолжим о духовных воспитательных воздействиях. Когда накопитель переживаний наполняется почти доверху, 90-95%, у человека появляются смертельные болезни или очень серьезные неприятности типа попадания в тюрьму. Если человек опять не понимает, что он нарушает правила поведения туристов в заповеднике и начинает надеяться на врачей, целителей или собственную службу безопасности, то к нему применяют крайние, с нашей точки зрения, меры. На этом этапе накопитель переживаний переполняется, и терпение у смотрителя заканчивается. Если человек успевает осознать, что он неправильно ведет себя в этом мире и резко изменит свой образ мыслей и поведения, то соответствующий клапан перекроется, и уровень в накопителе переживаний несколько понизится. Тогда болезнь уходит. Случаев самопроизвольного излечения рака или спида известно немало. Если же психология человека и его поведение в мире не меняется, то у него забирается жизнь. Он умирает ранее естественного срока. Но умирает он с переполненным накопителем переживаний. Полный сосуд тяжел, поэтому душа человека застревает на нижних этажах тонкого мира, практически в аду. Соответственно, там она получает полный комплекс удовольствий. Если человек что-то идеализировал в этой жизни, и за это у него забрали жизнь, то там он попадает в общество точно таких же людей – душ. Если он в этой жизни презирал людей, то там он попадет в общество тех, кто будет презирать его. Можете представить себе, как сладко жить в мире, где все презирают друг друга. Если человек придавал избыточное значение сексу, то он попадет в общество сексуально озабоченных людей и будет постоянно терпеть унижение на этом поприще. Таким образом, после смерти каждый попадает на такой этаж в тонком мире, который соответствует уровню заполнения его накопителя переживаний на момент ухода из этого мира. Каждый сам создает себе свой ад или рай. Чтобы наполнение накопителя переживаний было поменьше, у пожилых людей отбирается способность к сексу, чувствительность к пище и другим плотским удовольствиям. тем самым к старости уменьшается число зацепок за материальный мир и человек даже не подозревая об этом успевает немного осушить свой накопитель переживаний итак мы рассмотрели ситуацию с человеком который не осознает что он временный путник на нашей планете и ведет себя соответствующим образом теперь Рассмотрим случай, когда человек осознал, что он гость на этой планете, что он попросился на экскурсию, и его пустили сюда. Осознанная экскурсия на Землю. Направляясь на Землю, он, скорее всего, купил входной билет. Ценой, вероятно, было обещание нести свет и помощь людям, просвещать и поддерживать заблудших. И тем самым немного поочистить свой накопитель переживаний, если там еще что-то было. Естественно, что душа с высокого этажа тонкого мира имеет широкий выбор, где и как ей воплотиться на земле. Чтобы не испытывать дополнительных страданий и не бороться за выживание в детстве, эти души обычно рождаются в хорошо обеспеченных семьях, об этом говорят биографии большинства известных духовных лидеров. Кроме того, ей часто даются способности, например, к спорту, рисованию, музыке, сочинению стихов, целительству, управлению финансами, торговле и так далее. Эти способности призваны облегчить человеку существование в нашем мире, поскольку при их использовании он будет более успешен, нежели другие люди, не обладающие талантом. Но с другой стороны, можно сказать, что способности одновременно являются своего рода испытанием. Это именно испытание, потому что при наличии таланта гораздо легче начать идеализировать свои способности, славу, известность, материальное благо и тому подобное. И если человек сумеет реализовать свои способности и не впасть при этом в гордыню, презрение к людям и другие звездные амбиции, то он может достаточно сильно осушить свой накопитель переживаний и подняться на этаж выше в тонком мире. К сожалению, биографии знаменитых художников, поэтов, писателей, ученых и других известных личностей показывают, что большинство из них жили обуреваемые страстями, и земными привязанностями. Скорее всего, в итоге они попали на пару-тройку этажей ниже, чем тот, с которого они пришли к нам. Человеку доступно все земное. Все вышесказанное вовсе не означает, что мы придумали еще один способ запугать вас, и мы предлагаем бояться всего. Совсем нет. Человек приходит на землю, чтобы попробовать все, что здесь есть. Поэтому каждый может заниматься бизнесом и политикой, любовью и сексом, повышать свое благосостояние и самовыражаться в творчестве. Можно и нужно делать все это с азартом и удовольствием. Важно только не переступать ту тонкую грань, когда человек перестает относиться ко всему как к игре и начинает всерьез презирать, обижаться или ненавидеть. Это уже ошибка которая приводит к воспитательным процессам. Но как же вычислить эту самую тонкую грань, за которой наступает воспитательный процесс? Как нам представляется, каждый человек должен ощутить ее самостоятельно, хотя и мы дадим дальше некоторые рекомендации. Например, если на рыбалке у вас в последний момент сорвалась крупная рыба, вы наверняка будете очень остро эмоционально переживать этот промах но чуть позже вы примете эту ситуацию и простите себя, рыбу и весь мир. Точно так же нужно относиться и к остальным неудачам в личной жизни, работе, творчестве и так далее. Произошло так произошло, что тут поделаешь. Тогда вы легко будете идти по потокам жизни, и все ваши замыслы будут исполняться легко и быстро. Первые выводы а мы пока коротко сформулируем те выводы, которые вытекают из предыдущих рассуждений. Приведенная модель устройства мира и цели появления человека в нем объясняют причину возникновения многих, но не всех, болезней, неприятностей и несчастных случаев. Она объясняет, почему иной совсем нерелигиозный человек может быть более угоден Богу, чем человек, усердно исполняющий обряды своей религии и на основании этого с презрением – поглядывающий на остальных людей. Предлагаемая модель согласована с идеей любой религии о том, что все в этом мире принадлежит Богу, поэтому нужно научиться не впадать в длительные переживания, если что-то или кто-то не соответствует вашим ожиданиям. С другой стороны, если человек понимает правила поведения в этом мире и принимает этот мир таким, как он есть, то он вполне может попросить у жизни все, что ему нужно. И он наверняка это получит, поскольку на нашей планете все блага имеются в изобилии, и только мы сами не пускаем их в свою жизнь. А теперь пора подвести первые итоги. Итоги. Первое. Человек приходит в наш мир и может делать в нем все, что он хочет естественно, не нанося при этом вреда другим людям и не совершая насилия по отношению к ним. Но при этом он ничего не должен считать своим и не должен идеализировать какие-либо земные ценности. Он находится всего лишь на краткой экскурсии в наш мир и должен относиться к своим успехам и неудачам, как к игре. Второе. Если человек начинает придавать избыточное значение каким-то материальным или духовным ценностям, то есть идеализировать их, то его накопитель переживаний переполняется, и жизнь начинает заниматься его духовным воспитанием. Она разрушает те ценности, которым он придает избыточное значение, доказывая ему иллюзорность его убеждений. Третье. Если человек не понимает этих сигналов и продолжает нарушать правила проживания в нашем мире, у него досрочно забирается жизнь. Четвертое. Если человек пересматривает свое отношение к жизни и людям, перестает придавать избыточное значение своим ожиданиям или идеям, то жизни больше не нужно давать ему уроки, он уже усвоил их. В результате он может избавиться от заболеваний любой степени сложности, от неприятностей, несчастных случаев и всего остального, что мешает ему жить.